Прокурор ознакомился с объяснениями Костенко, который, в частности, указывал, что Кишалаву утверждает, что в последний месяц он не употреблял снотворных препаратов и отвергает возможность использования его костюма другим преступникам. Таким образом, никто, кроме Кишалавы, не мог положить в карман принадлежащего ему пиджака особо опасный ядовитый препарат сна, которым были убиты три человека и серьезно отравлен албандов. В оперативных целях от продолжения допроса я отказался, Од однако изложенное дает основание для дальнейшей перспективной работы с кишалавой. Ну что же, сказал прокурор, теперь вы можете попробовать предъявить ему обвинения, и это будет законное обвинение. Когда Костенко вернулся в министерство было уже шесть.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 Около альпинистского лагеря труд. И знаешь когда? На следующий день после эпизода с Нолбандовым. И знаешь что? В тот день все альпинисты в маршрут ушли. Остался один инструктор Ламер Марадзе. Это уже не старшина выяснил. Это я. Причем Марадзе — соседки шалавы под Тбилиси. Костенко позвонил к Сухишвилле. Здравствуй, Серго. — Здравствуй, Слави, Генацвали! — полковник Сухишвили засмеялся. — Тебе уже сказали про нашего горного Пинкертона? — Спасибо, Серго, сказали. Ты меня бронить не будешь? — Тебе, как и мне, к брони не привыкать, Слава. — Начальство бронит, жена бронит. Общественность тоже не отстаёт. — А что, дорогой? — Серго, мне надо, чтобы именно ты полетел к Марадзе.